Глава 37. Колошин переулок. Откуда у переулка такое забавное название, с уверенностью сказать трудно. Скорее всего, по фамилии одного из домовладельцев. По крайней мере, более ранние его название, Еврейнов, Чадаев, объяснялись именно так. Вот этот красноватый дом, чем-то похожий на шкатулку, реставраторы и искусствоведы называют «жемчужиной Арбата». Архитектор Михаил Лапыревский построил его для себя, после того, как отошел от активной деятельности. Это было в середине XIX века. Во всяком случае, в 1852 году здание уже достоверно существовало, поскольку реставраторы обнаружили газеты за 1851 год под первым из 12-15 слоев обоев. А еще под обоями они обнаружили уникальные темперные росписи Арабески, скорее всего, сделанные рукой Лапыревского. Постройка деревянная, но, как ни странно, от пожара не пострадала ни разу. После кончины владельца Дом переоборудовали в родильный приют, и долгое время в нем располагались медицинские учреждения. Что касается медицины, есть в Калошном переулке еще одно лечебное заведение, легендарная поликлиника номер один, управление делами президента. Она же Кремлевка. Отсюда в суровые сталинские времена группами и поодиночке Увозили на Лубянку врачей-вредителей. А в периоды более спокойные к светилам отечественной медицины записывались в очередь представители советской партийной номенклатуры и сотрудники карающих органов, чтобы, ну, если не вставить яичники обезьяны, то хотя бы пройти омолаживающие процедуры методом введения стволовых клеток. А до 1950-х годов На месте этого комплекса помпезных зданий, занявшего едва ли не половину квартала, стояло несколько домиков более или менее скромного вида. Один из них, деревянный, с алебастровым декором и с мезонином, как обычно строили после пожара 1812 года, принадлежал графу Федору Толстому, личности очень колоритной, словно сошедшей со страниц авантюрного романа.